Глава 65. 26 декабря 1880 года. Среда. Оторопевший Ференц почувствовал, что падает, похожие ощущения бывают во сне. И как только он приготовился к жесткому приземлению, под ногами оказалась твердая, мощенная камнем поверхность. Он пошатнулся, но сохранил равновесие. Оглядевшись, Ференс понял что находится в кривом грязном переулке, стены которого оклеены старинными объявлениями с таким же шрифтом, как на плакатах времен Гражданской войны. Вот только афиши не были старинными. Они казались совсем новыми и держались при помощи такого свежего клея, что Ференс едва не ощутил запах лошадиного коллагена. Но тут в ноздри ему ударил другой лошадиный запах, куда более сильный. Он захромал по переулку и вышел на открытую площадь. Ференс посмотрел сначала налево, потом направо. Площадь была забита экипажами, сплошь конными. В воздухе висела пелена угольного дыма. Разумеется, Ференс готовился к этому, рассматривал фотографии, чтобы выбрать подходящую одежду и убедиться, что выдержит моральный и эмоциональный шок от путешествия в прошлое. Однако, оглядываясь по сторонам, он понял, что никакие средства не могли подготовить его к встрече с реальностью. Окружающее напоминало декорацию старого кино, только более грязную, шумную и... нескончаемую. Он постоял на месте, несколько раз глубоко вдохнул, давая сердцу время успокоиться, разуму впитать то, что произошло. Он все-таки сделал это. «Охренеть!» — завопил Ференц, победно вскинув кулак к небу. Проходившая мимо женщина с двумя детьми в платье с турнюром — Остановился и посмотрел на него удивленно и испуганно. «Прошу прощения, мэм», — сказал он и быстро отвернулся. «Проклятье, следует быть осторожнее, говорить как можно меньше и не привлекать внимания». Он превратил торжествующий жест в энергичное потирание рук и плеч, словно спасался от приступа дрожи. Было и впрямь очень холодно. Холоднее, чем у ведьмы под сиськами. Он совсем забыл, что здесь декабрь — 1880 года, а не июнь. Ну и хватит об этом. Обдумать свое удивительное путешествие со всеми видами и звуками он сможет дома, в полной безопасности. Ференц выждал немного, собираясь с духом, опустил голову и направился на юг по Бродвею, стараясь смешаться с толпой. Напрасно с ним так секретничали. Стоило больше доверять ему. Они должны были понимать, что, восстанавливая прибор, он неизбежно разберется в принципе его работы. Проктор знал, что именно из-за настырного любопытства Ференса вышвырнулись проектом рассохода. Но, Господи Иисусе, любой хороший ученый должен быть любопытным. Каждый раз, когда разговор заходил о том, что задумал Пендергаст, этот парень тут же менял тему. Ференс дал понять, что беспокоится относительно этической стороны вопроса, но Пендергаст отмахнулся от него. «Они обращались с Ференсом как с малым дитятей, не обращая внимания на его тревоги». Вполне естественно, что он спрятал внутри прибора миниатюрный диктофон с жестким диском. Этого требовали нормы морали и научные протоколы безопасности. Чертов проктор! Ференс ненавидел этого мерзавца с каменным лицом. Подонок всерьез грозился убить его. Вот наград за то, что он совершил невозможное, и всего за две недели. После этих угроз Ференс отбросил все оставшиеся сомнения. Имеет ли право так поступать ученый? и тайно извлек диктофон, чтобы прослушать запись тем же вечером. Разумеется, к этому моменту он уже разработал план, но все же хотел выяснить, не кроется ли в параллельной временной линии нечто странное и опасное, то, о чем он не знает и что ему не понравится. Возможно, именно это от него и скрывали. Но когда он прослушал запись, подумать только. Одни бредовые семейные разборки, какая-то дешевая драма со спасением девушки и убийством доктора — Использовать всю мощь и потенциал прибора для такой банальщины — просто преступление. Вся миссия Пендергаста походила на десятицентовый любовный роман. Хотя, имея под рукой такое устройство, можно было заработать миллиарды, изменить мир, переписать историю. Он пересек Сороковую улицу в толпе, истекающей потом, несмотря на мороз. Ференс постарался одеться соответственно эпохе. На нем были фланелевая рубашка в красно-черную клетку — от Эл Эл Бина, черные брюки Карго и шнуровные ботинки доктор Мартенс, оригинальные модели 1460. И все же прохожие бросали на него косые взгляды, будто он только что приехал из Тимбукту или еще откуда-нибудь. Ференц остановился, пошаркал ногами в пыли и слегка измазал ботинки в конском навозе, чтобы они не так блестели. Вероятно, стоило лучше изучить одежду этого времени. Впрочем, какая разница? Он изучил то, что посчитал более важным. Ференс всегда был параноидально скрытным, и годы работы над научными проектами, как секретными, так и обычными, только усилили эту особенность. Но вовсе не паранойя подсказала ему, что Проктор будет главной проблемой. Он ненавидел этого человека с самого начала. Его неразговорчивость, дзен-буддистскую иронию, манера крутого спецназовца и полное отсутствие уважения к гению Ференса — Это вполне соответствует вашей репутации колючего, упрямого, неуживчивого человека. Но вчерашняя небольшая речь Проктора, после того, как Пендергаст отправился на решающую вылазку, удивила и встревожила его. «Только шагните за чертой, вам конец. Раз и все». Ференс не знал, что собирался сделать Пендергаст по окончании операции, но был убежден, что Проктор намерен уничтожить все следы, включая Ференса. «А когда работа будет завершена...» Вы не скажете о ней ни слова никому. На прошлой неделе, когда заключительные испытания показали, что прибор готов к работе, в голову Ференца пришла идея. Блестящая и легко осуществимая. Он и так целыми днями не выходил из лаборатории. Все необходимое было под рукой, и лишний час не имел большого значения. Проктор пугал его, но в то же время злил. И Ференс решил задействовать в свою злость, прежде чем у него сдадут нервы. Он внес в свой список лекарств бигидродиозепен, спрей, применяемый при сильной мигряне с аурой. На изменения в заказе они обратили внимания. Ференс увеличил концентрацию спрея, поместил его в колбу форсуночного распылителя и установил за контрольным пультом проктора. Сбой, вызванный хитроумной, но безобидной разбалансировкой, дал повод включить прибор на стопроцентную мощность. А затем уже со своего пульта управления Ференс выпустил славное густое облако усыпляющего газа прямо на проктора, стоящего с другой стороны прибора. Парень должен пробыть без сознания не меньше пяти часов, а скорее всего десять. То, что задумал Ференс, займет от силы три-четыре часа. Потом он вернется в двадцать первый век, выйдет из этого жуткого дома и... «Прощай, детка, прощай!» А эти четверть миллиона проктор может засунуть себе в задницу вместе со значком спецназа. В сравнении с тем, что Ференс принесет с собой 250 тысяч баксов, обещанные за обслуживание, это просто куром насмех. Господи, как же все-таки холодно. Дойдя до 36-й улицы, он остановился и посмотрел вперед, в сторону Гарольд-сквер. Вот они справа, точно на том же месте, где и должны быть. Три сферы из золотистой латуни. С тех пор она стала довольно тусклой и выцветшей, подвешенной на перекладине перед входом в магазин. Ференц едва сдержался, чтобы снова не вскинуть кулак над головой. Только одна проблема ставила его в тупик, и, по иронии судьбы, она была очень банальной. Деньги. Чтобы план сработал, ему требовалось 100 долларов, плюс-минус. 100 долларов в валюте 1880 года. При обычных обстоятельствах он приобрел бы старые монеты у какого-нибудь нумизмата в центре города. Но Ференс не мог просто взять и отправиться в центр. Проктор был бы недоволен таким своеволием. И не мог купить их по почте, как оборудование или лекарство от мигрени. Это сразу же заметили бы. И план Ференса был бы раскрыт. Кто мог подумать, что такая мелочь окажется серьезным препятствием? Решение пришло, когда Ференс просматривал интернет, изучая другие части плана. Появление, сделка, возвращение. Он наткнулся на старую фотографию Бродвея в 1881 году. И вот он прямо перед Ферренсом. Ломбард. Как только Ференс увидел это, то сразу понял. Ответ найден. Десятиминутный поиск информации подтвердил его правильность. В 1880 году... Китай все еще оставался загадочной экзотической страной. А те немногие предметы, что все-таки добирались до Америки, особенно нефрит, считались редкостью и пользовались большим спросом. Так уж совпало, что в бесконечных ветряных шкафах, окольцовывавших приемный зал дома Пендергаста, хранилось немало предметов из нефрита, и Ференс обратил внимание на них. Он выяснил, что важнее всего не размер от тонкости, сложность резьбы плюс оттенок самого минерала, Дело оказалось минутным. Пендергаст отбыл свое странное путешествие, а Проктор сидел на кухне у миссис Траск. Ференс осторожно открыл один из шкафов, спрятал в карман два маленьких, но искусно вырезанных украшения с цикадами и цветками лотоса, переставил остальные фрагменты композиции шести церемониальных нефритов так, чтобы пропажу не заметили, и задвинул дверцу. Теперь, улыбаясь собственной хитрости, Ференс пересек улицу, и вошел в ломбард. Десять минут спустя он вышел обратно, имея в кармане 120 долларов в золотых сертификатах. Там же он приобрел поношенную шляпу и плащ, чтобы раствориться в толпе. Оставшаяся часть его короткой прогулки прошла без приключений. На углу 36-й улицы и 5-й авеню стояло огромное здание Нью-Йоркского федерального коммерческого банка, снушительным фасадом и мраморными коринфскими колоннами. Ферренс остановился на другой стороне дороги, чтобы собраться с духом, и стал разглядывать входивших в банк посетителей, преимущественно мужчин. Многие были в тяжелых пальто из бобровых, бизоньях или каких-то еще шкур и в поношенных шляпах, таких же, как у него самого. — У тебя получится. Зайди, обменяй деньги и тащи свою задницу обратно к порталу. Расправив плечи, он пересек улицу поднялся на широкое крыльцо и вошел в здание.